Глава пятая. «Во что ты веришь?» Пруден Спок подняла взгляд от книги и увидела, как доктор Акерман смотрит разинув рот не на нее, а на последнюю страницу сказки, которую он только что услышал. «Я могу взглянуть?» «Конечно, доктор». Пруденс передала ему книгу, и его рот раскрылся еще шире. Страница была полна слов. Вся история каким-то загадочным образом материализовалась. «Вы как-то это подстроили?» «Я не выходила отсюда всю последнюю неделю», сказала Пруденс наполовину шутливым тоном. Затем покосилась на смотровое окошко. Там виднелись глаза санитара, который неотрывно за ними наблюдал. Пруденс показалось, что она услышала тихий смешок. Но доктор ничуть не смутился. Он вернул книгу, а его изумление сменилось возмущением. Доктору не понравилось, что его держат за дурака, особенно одна из них. «Что думаете, доктор?» Что я думаю, дорогая Пруденс, это несущественно. Но если вы желаете моей литературной оценки. Пруденс подалась вперед, достаточно близко, чтобы доктор ощутил ее дыхание. Оно было холодным, таким же холодным, как само подземелье. Не будьте таким занудой. Я спрашиваю, понравилось ли вам? Она была. правдоподобной история, которую вы только что услышали. Как думаете, она произошла на самом деле? Сначала доктор Акерман молчал. Он должен был тщательно подобрать слова. Доктор не верил в загробную жизнь, следовательно, он не верил и в истории о призраках. Но это не значило, что такие сказки ему не нравились. На самом деле. Они нравились Акерману невероятно. И этот факт он надеялся сохранить в тайне от пруден Спок так долго, как только сможет. Доктор любил хорошие ужасы не меньше остальных. Можно даже сказать, что он был в них экспертом. Давай же, скажи это. Интересная история. «Я бы сказал, что она скорее печальная, чем страшная, и не очень убедительная. Я имею в виду, кто вообще поверит в такую сказку? Это не лепится?» «Это Адам», — ответила Пруденс. Она начала ритмично постукивать по обложке книги ногтями. Тук-тук-тук. Доктора Акермана это раздражало. «Вот почему мы надеваем на них смирительные рубашки», — подумал он. Руденспок ждала его искреннего ответа. «Тук-тук-тук». Как и самому поместью, ей было необходимо это услышать. «Тук-тук-тук». Доктор Акерман прокашлялся. «В этой истории, я полагаю, достаточно напряженных моментов. Но, если говорить честно... Вся эта жестокость, она не для меня. Я спрашивала о другом, и вы это прекрасно понимаете. Я спросила, верите ли вы? Просто да или нет, доктор. Вы либо верите, либо нет. Доктор должен был действовать осторожно. Неверный ответ мог привести мирную на вид пациентку в ярость. Лучше всего было... Просто ее успокоить. Я верю, что вы в это верите. Такого ответа достаточно? Нет, недостаточно. Пруденс вскочила с табурета, и доктор Акерман рефлекторно вскочил со своего и попятился к мягкой стене. Показывая пальцем, Пруденс яростно кричала: Я взяла эту сказку не из своей головы! Ее рассказала одна из обитательниц! Это была ее сказка! Обитателей особняка? Пруденс немедленно успокоилась. Да, доктор Акерман. А у этого обитателя? У него есть имя? В этот момент стены потряс нечеловеческий вой. Ш «Он напоминал рев раненого животного. Он звал ее по имени все это время, добрый доктор». «Вы... вы думаете, что он звал Шелли?» Руден скивнула, и волосы на затылке доктора Акермана встали дыбом. Он не собирался сдаваться и не собирался отступать. «Но это несчастное существо, этот Адам, как вы его называете...» как он смог рассказать такую сказку? Вы говорили, что он почти немой. Еле говорит. Так и есть. Спок снова начала улыбаться. Вы не слушали меня, доктор? Эту сказку мне рассказал не Адам. Ее поведала Шелли собственной персоной. Одна из 999 веселых призраков которые нашли последний приют в поместье. Доктор прикрыл страницу рукой, прерывая ее монолог. «Ладно, ваш так называемый особняк с привидениями. Расскажите мне больше об этом призрачном поместье. Вы уже рассказали о том, как попали туда. Загадочное приглашение, безлошадный катафалк». но мне интересно, как вы оттуда выбрались. На лице Пруденс расплылась широкая всезнающая ухмылка, которой бы позавидовал сам Амику Саркин. — А что, если я не выбиралась? Что, если я все еще там? И мы оба, доктор, заперты в его коридорах. «Замурованы там на всю оставшуюся вечность!» И Пруденс издала хриплый смешок, ставя точку в своем монологе. Он словно стал приглашением для других пациентов, безумным призывом к оружию, и пациенты ответили ей. Через похожие на кубики иглу стены в палату проник оглушительный хохот. доктор Акерман, считавший себя вполне здравомыслящим, шутку не оценил. Но для обитателей подземелья он был поводом посмеяться. Неверие в загробную жизнь, отрицание Вселенной за пределами того, что мы можем чувствовать, видеть и касаться, привело к печальному финалу «всех, кто теперь был заперт здесь». Для кого-то это стало ужасной трагедией, для кого-то — мрачным удовольствием. Все зависело от того, чья именно душа явилась на вечеринку. Доктор Акерман вышел из палаты номер четыре, пытаясь осмыслить услышанное. Разумеется, сказка была полной чушью, нелепицей, как он ее назвал. По его профессиональному мнению, Пруден Спок была сумасшедшей. В ее голове стерлась грань между рациональной действительностью и кошмарной фантазией. Именно поэтому ее и привезли в Шепертон. Но отдельные части истории не давали ему покоя. И доктор Акерман поймал себя на том, что он наполовину бессознательно нащупывает себе путь по коридору в поисках палаты номер три, а его глаза пытаются что-то разглядеть, в неожиданно темном коридоре. Что-то изменилось? Или вокруг просто слишком темно? Коридор теперь казался тесным и бесконечным. Несчастный вопль стал громче. «Шерри!» Скорбный вой раздался снова, на этот раз ближе. Ш. Доктор Акерман сделал еще один шаг в его направлении, когда... На его плечо опустилась рука в перчатке. И доктор чуть не умер от ужаса. Позади него стоял санитар со своим канделябром. «Ах, вот вы где, доктор!» «Я уж подумал, что мы потеряем вас в темноте. Вы получили все, что хотели от пациентки?» «Нет». «Мы еще не закончили. Мне просто нужно немного свежего воздуха». «Да, здесь бывает душно». «Душно, как в могиле?» От этой фразы доктора передернуло. «Могила...» «Вот на что она намекала, пока мы обсуждали то загадочное поместье». «Загадочное, сэр?» «Точно». «Призрачное!» — санитар кивнул. «Когда-то у нас здесь был эксперт, ученый, который заявлял, что все о нем знает. Об этом «призрачном поместье», как вы его называете». Доктор Акерман оживился, на его лице появилось любопытство. «И кто же этот так называемый эксперт? И где он сейчас?» Санитар поднял канделябр так, что осталась освещена только его голова. В мерцающем свете он, как и коридор, выглядел по-другому. Его лицо напоминало череп. «Сначала я отвечу на второй вопрос. Этого так называемого «эксперта» больше нет с нами». «С нами?» «Сейчас он в лучшем месте». «Или в худшем?» «Я не очень в этом разбираюсь». Доктор Акерман потерял терпение. «Да, мы все хотели бы верить, но не нужно смешивать детские фантазии с холодной жестокой реальностью». «Что для вас холодная жестокая реальность, доктор?» «Скажу проще. Мертвые — это мертвые». «Это ваше мнение», — сказал санитар. «В любом случае, вернемся к нашему эксперту. Так называемому. Этого джентльмена звали Рент Брисбен». Доктор задумался. «Мне знакомо это имя. Он был медиумом или телепатом, что-то вроде того. Господин Брисбен был ведущим специалистом по той реальности, которую вы считаете детской». Он утверждал, что бывал в поместье и провел целый вечер среди его обитателей. Утверждал уже после того, как попал сюда. «Совершенно верно, добрый доктор. Заявление, сделанное в стенах сумасшедшего дома. Со всем уважением, мистер Коутс, это очень сомнительный аргумент. Подобную нелепицу стоит ожидать от моих пациентов. Но это... Это просто страна фантазий. Не путайте со страной чудес, или страной приключений, или волшебной страной. Их разговор прервал долгий сдавленный стон, плач безграничной печали. Шерри, доктор Акерман. повернулся к санитару, чтобы увидеть его реакцию на звук. Коутс поднял канделябр, бросающий красные, желтые и оранжевые отцветы на следующую дверь. Доктор Акерман осторожно приблизился к смотровому окошку. Стекло на нем было покрыто трещинами, словно его ударили изнутри. «Я не могу ничего разглядеть. Где пациент?» тут доктор Акерман заметил бесформенный силуэт на полу. Он узнал эту кучку лохмотьев. «Его смирительная рубашка. Она порвана в клочья!» Санитар кивнул. «Пациент номер три не любит, когда его в чем-то ограничивают». «Но это невозможно. Нельзя порвать смирительную рубашку. Для этого нужна...» «Нечеловеческая сила!» «Верно подмечено», — сказал санитар. «Верно подмечено». «Шерри!» На этот раз одновременно со стоном к смотровому окошку прижалось лицо. Доктор Акерман в ужасе отшатнулся. Он не мог как следует разглядеть несчастное существо... но видел его мутные глаза, которые бегали из стороны в сторону. Печальные глаза, из-за которых его гортанные мольбы казались скорее жалобными, чем страшными. Шери. Стены задрожали. Доктор Акерман направил свой фонарик в смотровое окошко и увидел огромный человеческий силуэт. Несчастное существо стояло на коленях, его несимметричные конечности, легкий сине-зеленый оттенок кожи — все подходило под описание из истории Пруденс. «Шери! Шери!» И тут доктора Акермана осенило. «Боже мой, это правда!» Доктор Акерман вернулся в палату номер четыре и встал в дверном проеме, глядя на Пруденс-пок. Он ничего не говорил и даже не шевелился. Это продолжалось, казалось, целую вечность. Тогда Пруденс растянула губы в широкой зловещей ухмылке, и молча подняла четвертый том. Доктор зашел в палату и начал смотреть, как Пруденс открывает книгу и молча перелистывает пустые страницы. Наконец она нашла то, что искала. «Крестом помечают могилы», — сказала Пруденс. «В этой сказке есть скрытое сокровище». которому стоило бы и дальше оставаться скрытым, как и многим другим вещам в этом мире, доктор. И еще. Некоторым вещам лучше оставаться там, где их похоронили. Доктор подался вперед, внимательно слушая. Да, он хотел услышать эту историю. Так же сильно, как Пруден Спок хотел ее рассказать. Так же сильно... Как духи в ней хотели, чтобы она прозвучала. А доктор Акерман, благодаря мрачным особенностям своей занимательной профессии, был идеальным слушателем для сказок о призраках. Совсем как ты, глупый слушатель? Пруденс опустила взгляд на страницу и начала читать вслух слова, которых там. не было. Интерлюдия «Ах, вот ты где! Наши призраки до смерти хотели встретиться с тобой. Мы, духи, предпочитаем являться в кромешной темноте. Так что выключай свет и притворись живым, пока еще можешь». «У жестокого духа из прошлых столетий есть кровожадные планы на тебя, глупый приятель!» «Чик-чик!»